Часть 2. Глава 1. Надеюсь, того, кто придумал фразу «всё не то, чем кажется», лишат статуса гения, потому что это именно то, чем кажется. Моя сестрёнка Эмма открыла портал в Каприо дубликатом волшебного ключа и исчезла там, не оставив и следа. Подумать только... Неделю назад я была обычной девчонкой с обычными проблемами, а вовсе не наследницей королевства под названием Каприа, которым раньше правили моя бабушка Ремедиос или Агата. Ох, ну и путаница, наверное, была у нее с документами. И ее сестра Кристалл. Так вот, эта сестрица явно сошла с ума и превращает детей в рабов, лишая их воли с помощью волшебного шоколада. И теперь мне предстоит спасти Каприю от ее тирании. И заодно свою младшую сестренку. А может быть, и самой стать королевой. Ну и что мне теперь делать? Без волшебного ключа и без его дубликата. Я сжимаю в руках браслет, который подарила моей сестре наша бабушка, и глубоко вдыхаю. Я должна вызволить ее, чего бы мне это ни стоило. «Элена!» — окликает меня Кэти. «Они с Лукасом и Диланом, который решил снова присоединиться к нам, несутся ко мне точно вихрь. Ты нашла ключ? А свою сестру?» Не договорив, она застывает с раскрытым ртом, как и ее брат. «Только не говори, что...» — начинает Лукас. Эмма отправилась в Каприю. Подтверждаю я, и на меня внезапно накатывает грусть. Почему бабушка никогда мне ничего не рассказывала? Ведь на самом деле именно она могла бы нам помочь. Почему она не передала мне ключ, пока была жива? Я чувствую, как глаза наливаются слезами. Это сложно объяснить. Расскажи тебе, бабушка, об этом раньше, ты наверняка отправилась бы искать каприю, а бабушке пришлось бы пойти за тобой. А она, конечно же, не хотела снова встречаться с сестрой. Она больше не желала ничего знать о Кристалл, — утешает меня Кэти. За короткий промежуток времени я не только перестала быть нормальной девчонкой, но и потеряла своих бабушку и сестренку. Однако отчаянные времена требуют отчаянных мер, а в этом я мастер. В любом случае нужно возвращаться в Каприо, Я встряхиваюсь и меняю тему. «Представьте, что будет, если Эмму встретит королева-кристалл. Она на все способна». «Волшебный ключ все еще в музее», — задумчиво произносит Лукас. «Точно!» — выкрикиваем мы с одновременно и, сияя улыбками, даем друг другу пять. Фетти — моя лучшая подруга, так что логично, что мы часто думаем одинаково, прямо одними и теми же нейронами, очень умными, надо сказать. «Вы серьёзно хотите пробраться в музей?» — догадывается Дилан. «Но...» «Никаких «но». Не лучше ли посоветоваться с твоими родителями?» Эмма исчезла и... «Что?» Поражается Кэти и трогает его лоб, будто опасаясь, что у парня страшный жар. «Тебя что, пришельцы похитили? Ты же всегда поддерживаешь самые безумные планы!» «Да, но сейчас-то все серьезно. Дилан, если мы не попадемся, то вызволим Эмму, прежде чем взрослые хватятся, что ее нет». «Объясняю я». «Мы проберемся в музей до того, как он закроется, заберем ключ». И это не будет кражей, ведь он достался мне от бабушки. Потом отправимся в Каприю, спасем Эмму и вернемся. Никто и не заметит нашего отсутствия. Отличный план. Но я уже вижу в нем слишком много слабых мест», — вмешивается Лукас. «Ты зануда», — набрасывается на брата Кэти. «Перестань жаловаться. Так вы с Диланом участвуете или нет?» «Вот это да». Лицо Лукаса приобретает ярко-красный цвет. Он терпеть не может, когда ему указывают, что делать. Но я ведь уже говорила, положение у нас просто отчаянное. И все-таки он кивает, скрестив руки на груди и бормоча что-то неразборчивое. «Ладно, тогда встречаемся в восемь вечера на углу моей улицы. Действуйте скрытно и прихватите велосипеды». В этот раз тётя Сара не сможет подвести нас на машине.